крестьяне бросились на поиски в лес и схватили там кабана гусь начал допрос все слушались с напряженным вниманием даже немец и тот вылупил глаза и открыл рот а затем он подошел к гузю шепнул ему что-то гусь с готовностью вскочил и крикнул в зал Чи есть тут учитель немецкого языка Треба переводчика нашлась старушка ее усадили рядом с немцем «Ну что ты скажешь?» – спросил Гусь с наигранной строгостью. Бандит мотнул Гузю головой на карман своего пиджака. Гусь полез в карман кабана, достал оттуда измятую бумажку, долго разглядывал, потом подал немцу. Немец кивнул головой и вернул бумажку. «Так», – сказал Гусь, «так, – «так-так», – повторил он и сильно наморщил лоб. Он был явно растерян. «Дело такое». «Этот гражданин по фамилии Федюк, уполномоченный немецкой комендатуры». Повернув лицо к связанному, гусь сказал, «Это недоразумение. Сейчас вам развяжут руки». Бандит поднялся, нагло обвел всех взглядом. «Я», — сказал он громко, «пан бургомистр, проследил. Мария Калюжная была связана с партизанами. Ее муж — коммунист. Весь хутор, господин бургомистр, партизанский». «Брехня! Винбреши!» — закричали хуторяне. Волнение передалось всему залу. Все шептались, переговаривались. Кто-то крикнул. «Повесить убийцу!» Немец, внимательно следивший за всем, вскочил и разрядил свой парабеллум в потолок. Мгновенно наступила тишина. Немец опять сел и дернул за рукав переводчицу. «Я полицай!» — повторил Федюк. «К Марии Калюжной!» Ежедневно приходили партизаны. «Если порядок наводил, зачем это добро забрал?» С этими словами старуха кинула на стол большой узел. «Это конфискация», — немало не смутясь, заявил бандит. Слово «конфискация» произвело магическое действие на немецкого солдата. Он заволновался, стал торопить переводчицу. Она поднялась и прерывающимся голосом, заикаясь, сказала... «Господин немецкий солдат просит напомнить вам, пан заступник бургомистра, что по действующей инструкции из конфискованных муниципальными властями предметов все драгоценные металлы, а также камни и произведения живописи и ваяния должны быть сданы в фонд имени Геринга». Пока старушка говорила, солдат несколько раз подгонял ее злобными окриками. В зале царило напряженное молчание – Я конвульсивно сжимал за пазухой ручку гранаты. Несколько раз взглянул на Днепровского. Никогда я еще не видел его таким. Если бы гусь или немец, или этот связанный полицай не были так заняты своим делом и обратили бы внимание на Павла Васильевича, он побледнел, его била лихорадка. Правую руку он держал в кармане. Он бросал на меня умаляющие взгляды. Начнём. Да начнём же, Алексей Фёдорович. Только так можно было понять его сигналы. Соблазн был действительно страшный. Швырнуть гранату, а потом, как же трудно было сдержаться. Но нельзя, нельзя терять здравый рассудок. Я заметил, что узнал меня не только Диденко. Человек восемь, не меньше, то и дело поглядывали в мою сторону. Возможно, и они ждали моего сигнала. Но в комнате собралось не меньше 30 человек, почти одни мужчины. Я, признаться, был крайне взволнован, нервы ходуном ходили. Я оглядывал тех, что были со мной рядом. Что они думают, вооружены ли, на чьей стороне будут в случае схватки? Немец хладнокровно перезарядил свой парабеллум, Как-то распределяться силы. Гусь медлил. Наконец, с важностью Соломона произнес. Снимите оковы с этого защитника нового порядка. Каждый должен знать, что большевики, а также все их родичи, вне закона. Узел он снял со стола и передал немцу. Красноносый староста развязал бандиту руки. Теперь, продолжал Гусь. Приступаем к повестке нашего собрания. Один из селян внезапно закричал «Эскадрон по коням!» и рухнул на пол. У него начался жесточайший эпилептический припадок.